Проблемы манипуляции. Сноска 9. Сноска 9. Книга «Проблемы манипуляции» вышла в Москве в 1999 году тиражом 1000 экземпляров и в течение трех месяцев разошлась среди экспертов. Под одной обложкой с «Проблемами манипуляции» было издано и второе издание. Что такое политический консалтинг? Через некоторое время издание попало в список рекомендуемой литературы для студентов, изучающих связи с общественностью в ряде ведущих вузов страны. В данном издании текст книги подвергся небольшой редакторской правке, какой именно будет сообщено в примечаниях непосредственно перед текстами. Политконсультант в обществе. Сноска 10. с н о с к а 10. с т Статья не надо пугать народ Березовским поменяла свое название. Это произошло не потому, что автор боится властей, которые настроены против Березовского, а потому, что название в прежнем варианте совсем не подходило статье, ибо речь там вообще не шла о конкретном Березовском. Статья обсуждала роль посредников, дипломатов и консультантов в политике. Теперь статья называется «политконсультант в обществе». Конец носки. С некоторых пор усилиями федеральных СМИ образ Бориса Березовского как таинственного серого кардинала семьи Ельцинных был демонизирован настолько, что можно подумать что в здоровом состоянии государственная власть гарантирована от побочных влияний всевозможных таинственных личностей. На самом деле свои Березовские есть и у Клинтона, и у ш р е д е р а и у ш и р а к а Они есть у всех и всегда. Они часть политического механизма. Невозможно представить автомобиль без трансмиссии. Такой автомобиль скорее можно назвать неисправным. Так и власть без закулисных советников скорее уродство, нежели здоровое тело. Аналогия между властью и автомобилем, однако, хромает. Дело в том, что устройство машины подчинено законам механики. Если на государство смотреть как на механизм, то действительно таким, как Березовский, в нем нет места. Они выглядят как пятое колесо в телеге. Но верен ли механистический взгляд на власть? Современная политология уже давно п о д в е р г л а критике механистическую пирамидальную концепцию власти. Смотри, например, Фуко. Не вдаваясь в научную дискуссию, скажем только, что в самом абстрактном виде общество есть коммуникация, общение и соединение усилий, ведущиеся в интересах участников. для победы над чем-то вне положенном данному сообществу. Это вне положенное может быть природой, с которой человечество ведет войну на протяжении истории. Это может быть другое о б щ е с т в о другой народ, другая раса. Это могут быть подсообщества внутри однородного сообщества, группы внутри подгрупп. подгруппы внутри групп и так далее. Специалисты по войне и миру нужны всегда. Это с одной стороны военные стратеги, с другой дипломаты. Если же мы возьмем сферу бизнеса, то есть сферу экономических войн и экономического мира, то и там обнаружим своих маркетологов-воинов и маркетологов-переговорщиков. Современная политика давно ушла от жестких варварских форм войны и мира, по крайней мере внутренняя политика. Профессиональные военные и дипломаты существуют как реликты древних способов коммуникаций. Они сосредоточены в основном на внешней политике. Во внутренней политике военные и дипломаты не институционализированы, но они есть. И без них ничего не вертится. Вопрос еще и вот в чем: могут ли они быть институционализированы? Не будет ли такая институционализация противоречить их сущности? Для наглядности рассмотрим примеры отдельных политических консультантов. Сегодня можно уподобить прежним военным. Ибо что такое предвыборная кампания, как не война? Подобно тому, как раньше победа одерживалась благодаря боевому духу, современному вооружению, стратегическим и тактическим талантам, сегодня победа одерживается благодаря идеологии, месседж, современным технологиям, эксплуатирующим все новые и новые информационные потоки и все той же маркетологической стратегии и тактике. Как и раньше, военные специалисты бывают наемными и своими. Иногда на врага выступал свой родной князь со своей дружиной, порой звали чужого князя, иногда свой князь выполнял только представительскую функцию, а войну вел находящийся в тени наемник. Дискуссия о том, кто лучше, свои или наемники, идет на протяжении всей истории. И сегодня она перекинулась на сферу политического консалтинга. Кто лучше: свои партийные теоретики и стратеги или нанятые за деньги политические технологи, работающие сегодня с одной, а завтра с другой партией? Вопрос сводится к тому, какая мотивация лучше: и д е й н а я корпоративная или финансовая, репутационная? На эти вопросы можно отвечать по-разному. У всех свой опыт и свой субъективный взгляд на проблему. К тому же у самих консультантов разные мотивации. Нельзя объективно вычислить лучшую мотивацию. За то объективно можно посмотреть на другой момент содержательный. В самом деле, государство не каждый день находится в состоянии войны. За период мирного существования Могут измениться не только вооружения, но могут появиться более серьезные и эффективные приемы ведения боя. В свое время персидский царь Кир подсмотрел у скифов такую военную хитрость, как конница на ходу стреляющая из лука. Петр I подсмотрел у шведов легкую пушку, стреляющую картечью. Эти новинки обусловили господство отдельных государств на столетия. Наёмники, кочующие из одной армии в другую, могли замечать не только технические новинки. Сам боевой опыт из серии стояли мы как-то под той и возникающие в этом опыте схемы, стандартные ситуации, отработанные до автоматизма приемы нападения и защиты, делают профессионального воинного более эффективным. чем преданные д е л у волонтеры или цари дворцы. Для политика предвыборная кампания – это событие, происходящее один раз в 3-5 лет. Он, конечно, может наблюдать за другими со стороны, но невозможно стать хорошим боксером, посещая все соревнования по боксу в качестве зрителя. За т р и лет со времени прошлой предвыборной кампании политик сильно расслабляется. Его команда теряет боевой дух, но кроме духа теряется квалификация. Люди отстают от новейших веяний в стратегии и тактике, а генералы, которые готовятся к прошлой войне, как известно, новую войну проигрывают. Наемные консультанты, курсирующие между выборами, между регионами, партиями и кандидатами, аккумулируют новейшие идеи и технологии предвыборной борьбы. Здесь, как и в военном деле, своя мода. Когда-то популярностью пользовались встречи с избирателями и особенно экспресс-общение. Кортеж с высоким чиновником внезапно останавливался при виде, например, свадьбы, и чиновник дарил молодым какую-нибудь безделушку. Потом в моду вошла компания от двери к двери. Потом директ-мейл. Эффективность этих способов была доказана только на практике. Сидя в кабинете, подтвердить или опровергнуть эти технологии невозможно. Как правило, консультанты, предлагавшие их впервые, встречали жуткое сопротивление. Не царское это дело, выходить постоянно к народу, будут думать, что это лицемерие, к тому же не безопасно. или против метода от двери к двери говорили люди домой пришли отдыхать если к ним стучать это их озлобит к тому же у всех железные двери и вообще вам не откроют или против директмаева возражали людей возмутит тот факт что кандидату известен их адрес а вдруг письмо попадет к тем кто уже умер если у нас старая база данных А вдруг спросят, откуда столько денег, чтобы п о с л а т ь письмо каждому избирателю? Все эти предрассудки прекрасно использовали те, кто их не имел. Пока некоторые политики думали вышеописанным способом, политические консультанты заставляли их соперников заниматься экспресс-общением от двери к двери и директ-мейлом и выигрывали. Точно так же сейчас выигрывают те, кто бросает листовки в почтовые ящики, печатают огромные тиражи и разносят, а другие сидят и пыхтят. Листовки валяются на лестницах, их никто не читает, людей о з о б л я е т что их почтовый ящик набит макулатурой. с о з и с с л е д о в а н и и говорят, что люди листовкам не доверяют и так далее. Этим людям ничего не докажешь, пока они не проиграют. И еще вопрос: сумеют ли они извлечь уроки из поражения? Может будут искать виновных в другом месте, а не в своей голове? Ведь Петр I, будя идиотом после поражения под Нарвой, мог просто обвинить генералов в предательстве, казнить сотню паникеров, но Петр понял, что дело в шведских пушках новой модели, и приказал переплавить церковные колокола. Возражающих было очень много. Колокола это святое. Замахнувшись на святое, царь подавал пример нигилизма, а это отрицательно сказывалось на патриотических настроениях. Под Полтавой боевой дух русских был менее крепок, чем под Нарвой. Петра считали антихристом. Зато у армии имелись новые пушки. Это оказалось важнее. Петр сумел извлечь правильные выводы из поражения, а мог бы, повторяем, извлечь другие. Посчитал бы, что все дело в недостатке патриотизма, а патриотизм это православие, а значит надо переплавить все пушки в к о л о к о л а Многих поражение ничему не учит, так что опыт без обладания свободным умом вещь мало полезная. Но свободный ум Тоже вырабатывается в м е ж к о р п о р а т и в н о м пространстве. Тот же Петр, допросить да т читатель частые аналогии, при этом согласившись, что Петра России сейчас сильно не хватает, воспитал в себе свободный ум, путешествуя по Европе, осваивая десятки профессий. Был бы он таким же свободным, если бы всю жизнь просидел в России и освоил только одну профессию — царь. Свободный ум – это ум прежде всего свободный от механистической определенности, поэтому он сопротивляется всякой институционализации. Советник не может быть включен во властную структуру или функционировать по ее законам. Если это происходит, советник не в состоянии работать эффективно, а властная структура без советников живет до следующей войны не дольше. Все пирамиды обречены на смерть. Живое это более высокая ступень бытия, чем механика, и биологический организм более свободен внутри себя, чем любое механистическое изделие. Поэтому он лучше приспосабливается к среде, более долговечен. Дух еще более высокая ступень, даже по сравнению с биологией, а это значит, что он должен быть еще более гибким. Все сказанное о предпочтительности свободных военных специалистов относится и к свободным дипломатам. Другой вид политических консультантов или другая сторона их деятельности – это не война, а мир, пусть даже мир против кого-то. Березовский, с которого начался разговор, не является специалистом по предвыборным технологиям, но в свое время. В президентской предвыборной кампании он сыграл серьезную роль. Он объединил политическую и экономическую элиту перед лицом красной опасности. Этот человек профессиональный посредник. У него есть дар ч у т ь е на общие интересы. Находясь в свободном межзвездном пространстве, политический консультант высматривает сходные цели и траектории. Общаясь со всеми и разъясняя каждому его интерес в сотрудничестве с другими, он выполняет функцию канала коммуникации, но не массового, а элитного. Подобно тому, как средства массовой информации сыграли ключевую роль в формировании современных наций и государств, объединив разрозненные локальные группы и поселения в единые общественные образования, в народы со своим менталитетом. своей историей, своим будущим, своей мечтой, так и политический консультант, являясь живой газетой, передает и интерпретирует информацию, полученную из разных источников, центрирует внимание на тех или иных событиях, создавая повестку дня для того круга, в котором вращается, задает традицию понимания прошлого, рисует некую совместную мечту. Проект, который может соблазнить весь круг реципиентов. Средства массовой информации, например, телевидение, не могут взять на себя такую функцию. Не может это и отдельная программа, пусть даже узко специальная, элитарная, только для профессиональных политиков. Такая программа все еще остается слишком стандартной. Тогда как политический консультант готовит для каждого виза-виз новое эксклюзивное блюдо, с одним он говорит о том, о чем с другим молчит. Каждому показывается только та грань проекта, которая относится к нему. Консенсус достигается за счет того, что противоречия умирают в консультанте, как свет умирает в черной дыре. Когда цели проекта достигаются, вовлеченные в него контрагенты расходятся, каждый со своей выгодой, частью которой они делятся с посредником. В этом и состоит его бизнес. Всякое наличие собственного интереса искажает посредническую миссию. Контрагентам трудно доказать, что их не дурачат, что все затевается не в личных целях. Впрочем, это недоверие остается даже тогда, когда у посредника нет явного собственного дела. Тогда контрагенты упрекают посредника в том, что он работает на одну из сторон. Часто эти упреки раздаются со всех сторон сразу. Это издержки работы. Так же как в обсуждавшейся выше военной области человек должен рискнуть, чтобы довериться наемнику. В мирной области надо рисковать, доверяясь посреднику. Без риска нельзя. Если ты не рискуешь доверять другому, ты рискуешь еще в большей степени. Ты рискуешь доверяя себе. Во всем доверять только себе самый неоправданный из всех видов риска. В военной области он еще может пройти, но в дипломатии без посредника нельзя. Иначе контрагент точно заподозрит обман. Светлая мысль должна приходить людям в голову сама, или от постороннего человека, от посредника. Если же хорошую идею предлагает ваш реальный или потенциальный конкурент, это наводит на п о д о з р е н и е Хотя, конечно, и здесь бывают случаи, когда двух контрагентов буквально тянет друг другу. Им одновременно приходит в голову мысль о взаимной полезности, и они бесконечно друг другу доверяют. И все-таки такое бывает только в примитивных сделках по принципу «я тебе вагон сахара, ты мне вагон угля». Человек занятый собственным делом, как правило, так сосредоточен на нем, что хитроумная долгосрочная комбинация с в о в л е ч е н и е м в орбиту множество других людей редко приходит в голову. Нужно иметь свободное время и, опять таки, свободный ум, чтобы сочинять такие схемы. Этим и занимается политический консультант. Все вышесказанное, между прочим, посвящено не только той мысли, что политические консультанты по своей сути не могут и не должны институционализироваться. но также проливает свет на то, почему политические консультанты, разбираясь в политике больше, чем сами политики, политиками не являются. Как только это происходит, свобода, принадлежащая самой сути консультантского существования, исчезает. Консультант не сможет больше быть неэффективным военным, неэффективным дипломатом. С другой стороны возникает вопрос. Пойдет ли на пользу обществу, если все политики станут политическими консультантами, все станут свободными наемниками и дипломатами без собственного интереса, с т о т а л ь н ы м перекладыванием ответственности на других? Или должны быть и те и другие? И где мера? Это вопросы на будущее. Мы предела насыщения консультантами не достигли.